Глава третья. Врет или ошибается? «Он вар!» — азартно воскликнула Мари. «Ой!» — ежиха снова пропала. «Меня оклевокали!» — возмутился Фил. «Оклеветали!» — поправила Софи. Чинг сгорбился. «Теперь ты понимаешь, как обидно, Когда про тебя говорят плохо, а ты это плохое никогда не делал. Ясно теперь тебе, Фил, как я обиделся на твои слова. Чинг украл пирожные у нас на кухне. Медвежонок заморгал. Но софи говорила про рыжую шерсть с белыми волосинками. Анвар! Завопила Мари. Все опять повернулись к окну и увидели ежиху. На ее иголках не было ни травы, ни шишек, ни щепок, зато на них висели комья земли. — Дорогая, почему ты постоянно убегаешь-прибегаешь? — полюбопытствовала Софья. — Зайди в дом, поговорим спокойно. — Я пытаюсь забраться в окно, — пожаловалась Мари. — Подтягиваюсь на лапках, но падаю. «Наверное, ты много варенья ешь», — предположил Фил. «Когда в животе лежит целая банка, тяжело двигаться». «Мари, ты глотаешь варенье вместе с банкой?» — обомлел Чинг. «Дорогая», — изумилась Софи, — «ты же, мать одиннадцати ежат, а пытаешься влезть в мой кабинет через окно». «Почему матери одиннадцати ежат, нельзя попасть в дом через окно?» — удивился Бельчонок. — Софи, — пропыхтела Мари, — ты прекрасно знаешь, что ежиха правильно воспитана. Но я так бежала к тебе, так спешила, так хотела вывести на чистую воду Фила, что по дороге потеряла свои туфли. Только на пороге твоего дома я увидела, что мои лапки босые и грязные. Прилично ли матери одиннадцати ежат вваливаться в дом детектива без обуви? Пойду из прихожей по коридору, через столовую, кухню, гостиную, библиотеку и везде напачкаю. Если же я влезу через окно, то натрясу земли только в кабинете. Ой! Ежиха исчезла. Софья встала. Чинг, Фил, втащите Мари в комнату, а я принесу тапочки для душа, Их можно легко вымыть. Не прошло и пяти минут, как ежиха оказалась в кабинете, села в кресло и закричала. «Фил, вор!» «Отлично!» — надулся медвежонок. «И зачем я тебе помог в дом залезть? Софи, она врет!» «Давай скажем по-другому», — попросила сова. «Мари ошибается». «Зачем говорить «ошибается»?» В лес в разговор Чинг, если ежиха врет. «Потому что слово «врет» грубое», — вздохнула Софья. «Кроме того, хорошо зная Мари, я думаю, что она просто не разобралась в ситуации. Чинг, словом можно больно кого-то ранить». «Это как?» — спросил Бельчонок. Сова взяла со спинки кресла шаль и набросила ее на себя. «Я слышала, как ты вчера сказал котенку Наташе. Тебе платье мало, и оно некрасивое, все в зашитых дырках, стыдно в таком ходить». «Так я правду сказал?» – заморгал Чинг. Она спросила. «В Медовую долину едет режиссер. Он ищет котенка для съемок в своем фильме. Как ты думаешь, могут меня на главную роль взять?» Я ответил честно. В этом платье никаких шансов. У кошечки папа заболел, вздохнула Софи. В семье все деньги уходят на его лечение. Ната поэтому донашивает старые вещи. «Ой, я не знал!» — воскликнул Чинг. «Некрасиво получилось». Вот чтобы не переживать из-за того, что кого-то обидел, лучше всегда вести себя вежливо. сказала сова. Вместо «Мари врет», надо сказать, ежиха ошибается. «Нет, она врет», — повторил Фил. «Поэтому я привел медвежонка, чтобы ты, Софи, разобралась, кто стащил у ежихи варенье», — объяснил Чинг. «Отлично», — обрадовалась главный детектив «Медовой долины». Наконец-то мне стала ясна ситуация. У Мари пропало варенье.